Кто хочет миру чуждым быть, Тот скоро будет чужд. Ах, людям есть кого любить, Что им до наших нужд. Так, что вам до меня? Что вам беда моя? Она лишь про меня, С ней не расстанусь я. Как крадется к милой Любовник тайком Кликнись, друг, милый, одналь. Так бродит ночью и днем Кругом меня тоска, кругом меня печаль. Ах, разве лишь в гробу От них укрыться мне в гробу, В земле сырой? Там бросят и они. 1782 год.